Глава 16 громкий, лязгающий звук разнесся по пустынной набережной. Фёдор поднял глаза от коричневой поверхности стола и тупо посмотрел в окно. За грязноватым конторским стеклом протарахтел, качаясь и скрипя, первый городской трамвай. Вот уж чудище тупомордое. Не первый год по Энску громыхает, а Федор все никак к нему не привыкнет. Егоров глубоко вздохнул. Получилось жалостно, горестно, по бабье. Он прикрыл форточку, отгораживаясь от шума просыпающегося города. Вновь сел и уронил голову на сложенные руки. Как же он несчастен! Пусть он богат, уважаем, здоров, силен, он такой, каким всегда хотел быть, но в то же время и беден, и немощен, и далеко не так всесилен, как ему казалось. Он бесплоден, — В этом его слабость, в этом несчастье. Когда после года семейной жизни Катя так и не забеременела, Федор забеспокоился. Ему нужен наследник, чайный мальчик, пора отцом становиться. Да и ей на пользу пойдет материнство, а то все наряды, да прогулки по парку с подружками. Но сколько они ни старались, сколько не кувыркались на скрипучей еще отцовой кровати, зачатие так и не происходило. Егоров стал косо посматривать на жену. Вот задохлик достался. У других девать чебошей некуда, а его баба и одного заделать не может. Когда еще год прошел, уже Катерина на мужа ополчилась. «Чего ты вдруг решил, что во мне дело? У меня по женской части все в порядке». «У меня по мужской тоже вроде», – злился Федор. «Тебе сорок скоро стукнет». «А еще ни одна тебе не принесла. Не удивительно ли?» «А кому приносить?» «Жена-покойница то постилась, то молилась. Неколи ей было глупостями заниматься». Отругивался Егоров, а в душе холодел. «Может, и права Катька-то?» «Сколько баб у него было, кроме Нонны, а не одна. Хотя бы вот Лушка. Только к Фомеку воркнулась в койку и на тебе. Через девять месяцев аж двойня». Тайно Фёдор прошел обследование у доктора Косицкого, известного в губернии специалиста. Кровь сдавал мочу, по помазки всякие. И что же? «Когда, профессор, у меня будут дети ни Вынес Косицкий приговор. А потом успокаивал, про усыновление толдычил, про бедных несчастных сироток бухтел. Да только Егорову чужие не нужны. Катя долго плакала всю ночь, но уже на следующий день пришла в себя настолько, что попросила новый пеньюар и аршин золотой тесьмы на отделку шляпки. Видать, не особо и переживала. А вот Федор сам себе удивлялся. Раньше и не думал о детях особо, и пухлые ребячие мордашки не вызывали у него привычного для многих взрослых умиления. А вот поди ж ты. узнав, что такого пухляка у него никогда не будет... Загрустил, сник, на судьбу шибко осерчал. Вот и теперь вместо того, чтобы делами заняться, пялится на причудливый узор стола, перегибы всякие. Плетение прожилок рассматривает, словно разобравшись в их лабиринте, постигнет всю тайну мироздания. «Фёдор Григорьевич, можно?» Лысоватая голова адвоката Рихтера просунулась в дверь. «А что, восемь уже? Тогда заходите». Риктор сел, блеснул проницательными карими глазами из-под стёкол очков. «О чем вы хотели посоветоваться? Помните завещание деда моего?» После кивка Фёдор продолжил. «Там сказано, что фирму я должен завещать только своим детям. А до этого единолично владеть и управлять». Точной формулировки я сейчас не смогу вспомнить, но суть такова. «Я вот что думаю». Федор задумчиво подергал себя за бороду. «Ежели реорганизовать фирму в акционерное общество, а 70% акций оставить себе, это не будет нарушением?» «Ну...» Рихтер сосредоточенно замолчал. «В юридическом смысле вы перестанете, хотя, пожалуй, все же...» Он решительно хлопнул по подлокотнику. «Не советую». я же останусь формальным владельцем. Но юридически вы перестанете им быть. Чем мне это грозит? Понимаете, обосновать можно любой поступок. Юриспруденция – вещь гибкая. Но…» Рихтер самодовольно улыбнулся. «Своей реорганизацией вы можете нарваться на протестование завещания со стороны других формальных наследников». «Значит, мне нельзя этого делать». Я этого не говорил, Рихтер заерзал возбужденно. Просто я хотел сказать, что у ваших родственников появится шанс отсудить часть акций. Вы моих родственников видели? Иван дурак, тетя придурок, да тетка. Это, конечно, не дура, но баба темная. Но у нее есть муж, дети. <звук> Егоров презрительно скривился. Мозгов у них меньше. «Чем у вас волос на голове? Им подсказать кто-то может, надоумить. Потом, когда дело заходит о больших деньгах, а если я сам им подарю акции эти?» «Прекрасно, но лучше расписочку возьмите. Так и так. Претензий не имеем». «Возьму». Егоров навалился грудью на стол. «Но если что, с вас голова полетит». «То есть как?» – испугался адвокат. «Да ладно, не пужайтесь. У меня родственники либо душевнобольные, либо пустоголовые. Нам ли их бояться? Подарю чудикам тёткиным по три процента, да и хватит с них. Пятнадцать выброшу на торги. Все остальное себе». «Можно полюбопытствовать, зачем вам это?» «А вы не догадываетесь?» «Из-за налогов?» Именно. После реорганизации налоги пойдут не с общего оборота, а с отдельного пая. А это экономит мне тысячи. Так-то. Хорошее настроение вновь вернулось к Федору. Грела мысль о том, что он вновь хозяин судьбы. А еще радовала предстоящая поездка в Ольгина. У Ольгина. Аккуратные домики, утопающие в сирене. Тенистые леса. Быстрые прозрачные воды-семенки. Берега ее, то крутые, обрывистые, поросшие кислым щавелем, то пологие, песчаные. А еще там есть две его красавицы-мельницы. Величавые, мощные и терем из красного дерева, притаившиеся в зарослях пируса. Любил он свою дачу. Больше, чем любой дом за свою жизнь. Нравились Фёдору и лубочность его, и узорчатость, и цвет – Глубокий, матовый, словно в глубине дерева, как муха в янтаре, застыл давным-давно плененный богами огонь. А сколько ругани было с архитектором, а с Катей. Первый все финтифлюшки дурацкие приделать собирался. Даже надо было додуматься, петушка на башенку водрузить, словно на птицеферме какой. А вторая пустоголовая, львов мраморных требовала, да чтоб лапами шеи чесали. зоопарк какой-то. С архитектором Егоров быстро разобрался. Приказ отдал и все дела. А вот с благоверной своей повозиться пришлось. Уж и тряпки дарил, и денег давал, и Мамаеву чудодейственного лекарства из-за границы заказал. А ей все одно. Львов подавай. хошь комнату тебе сделаем, как в замке шотландском. Нашелся Федор. Это как? А с камином, гобеленами, чучелами?» Львов? Да что ты привязалась-то ко львам этим. Львов хочу, но все же сдалась. Егоров хмыкнул, вспоминая тот разговор. Упертая баба у него, капризная, а все равно без нее плохо. Как бы он без Катьки-то Лизу черным углем в памяти замалевал. То-то и оно. Приехал Федор Вольгина еще за светла. На мельницах побывал, с пристани мужиков разогнал, лавку проинспектировал. К восьми к даче подъехал. Только на крыльцо, а из дверей Катя, в слезах, лохматая. «Дедушка умер!» и бросилась ему на грудь. Похоронили Мамаева с большим почетом В Дубовом, обтянутом бархатом и отделанном помпошками гробу. По нехиду служил сам митрополит Энский, а поминки устроили в ресторане ярмарочного дома. Это Фёдор постарался. Полюбил он деда Женинова как родного. Да и вообще к старикам у него особое отношение было. Уважал он их мудрость, преклонялся перед опытом, жалел за немочи. На девятый день вдруг надумал отца повидать. С чего такое желание возникло, Фёдор даже себе объяснить не мог. Просто захотел. Поиздеваться, что ли, решил». а то без пакостей жить Егорову стало как-то скучно. Раньше ему все очиститься хотелось, отмыться, просветлеть, другим стать. Не ради себя, ради сына, наследника. А теперь уж и незачем. В клинике его встретили суетливо-приветливо. Профессор долго расшаркивался, строил глазки, кофею предлагал, поди прибавки выклянчивал. А Федор не то что кофе, ни вкуса, ни запаха, которого он не переносил, но и воды не смог бы в себя впихнуть. Так ему не терпелось до да тошноты просто отца увидеть. Сколько лет даже не вспоминал о нем, а теперь, когда их разделяли только коридор и запертая дверь, ему казалось пыткой даже минутное промедление, словно он измученный жаждой бедуин, который никак не может пробиться сквозь буран к заветному колодцу. Григория он не узнал. Неподвижно сидящий дряхлый старик с пустыми глазами совсем не походил на его отца. «Как он?» спросил Федор у доктора тихо, будто его голос мог потревожить отцово спокойствие. «Нормально. Разве такое состояние можно назвать нормальным? Он же сидит как прибитый. Это прогресс, сударь, что он сидит. До недавнего времени лежал. Вы его что... того? Перелечили? Вы что же, отчетов моих не читали? Некогда было. Буркнул Федор и вспомнил, как выкидывал, не распечатав письма из этой больницы. Первый год он вел себя по-разному. То буйствовал точно ненормальный, то поражал своим спокойствием и усердием в трудотерапии, надеялся, наверное, что его выпустят. Но его все держали, как вы и велели. Доктор проницательно посмотрел на Егорова. «И что? Он у вас алкоголик, поэтому больше всего страдал от нехватки спиртного. На что он только не шел, чтобы добыть себе выпивку. Избегать пытался, и санитаров подкупить, и спирт украсть». Фёдор хмыкнул. «А однажды добрался до кладовки, где химикаты хранились, мор, и щелочь, посуду оттирать. Там и напился какой-то гадости». После этого отказали почти все органы. Была полная парализация конечностей, атрофия мозга. Он и теперь ничего не соображает. Мозг умер без кислорода, когда он перенёс клиническую смерть. Ничего не поделаешь. Но сидеть он сидит. Потом добавил, когда посадишь. Егоров зло пнул стул, подошел к отцу, нагнулся, пристально посмотрел в его водянистые, пустые, безучастные глаза. «Ты слышишь меня, отец?» Фёдору казалось, что тот притворяется. А вот сейчас как полыхнет взглядом, как пошлет его такого-раз-такого такого подальше. Но Григорий не послал и даже не моргнул. Он так и остался сидеть, неподвижный, как египетский сфинкс, и такой же загадочный в своей отрешенности от мира. Вернулся в Энск Фёдор в таком мерзком настроении, что желание сделать что-нибудь отвратительное затопило его нутро, перелилось, выплеснулось, и он в остервенении полил среди ночи по глупым голубям и разносилось по пустырю гулкое эхо, пугая призраков. Когда патроны кончились, а жжение в желудке не прекратилось, он вскочил на своего воронова, стеганул его по гладким бокам и рванул сквозь темноту, по птичьим трупам, туда, где зазывно горел красный фонарик. к шлюхам. Только они, их боль, ужас, алчность, их поганое нутро, такое, что даже хуже, чем у него, могут успокоить его сегодня. Ночь прошла, а он так и не успокоился. Все бродил по бесконечным коридорам своей памяти, не решаясь приоткрыть хотя бы одну из дверей, и прислушивался к эху своих шагов. «Сколько в жизни всего произошло!» Вон сколько комнат, в которых затаились воспоминания. А приоткрой, и окажется, что ни одного радужного, милого, успокаивающего. Ничегошеньки за этими дверями он не найдет, кроме скелетов да призраков. Ровно месяц протомился Егоров, будто ждал чего-то. Как душный майский день застывает в преддверии грозы, но своего ливня, грома и обновления он не дождался. Нет милости для него. Богам он не интересен. А потом его как прорвало. Разоряло, крушил, истязал. Целый год буйствовал. Скольких помер упустил, скольких обманул, а уж сколько шлюх покалечил. Даже Катю иной раз так приложит, что она неделю из дома выходить не смеет. Бывало, стоит над скрюченным телом своей жертвы. Стучит его сердце в унисон с ее судорожным дыханием. И такое торжество охватывает, такой восторг. Но секунда другая, и прошло всё. Опять опустошение, апатия и жажда, как у морфиниста. Вновь пережить эти мгновения.